Глава двадцать семь В тот же миг у меня перед глазами сверкнула картинка. Наш зоопарк, но словно бы увеличенный, как в подзорную трубу. Люди ходят по своим делам, как маленькие темные полосочки. И тут я заметила, что одна из полосочек, более широкая, то есть платье, светится серебром. — Кто это? — изумилась я. — У нас в зоопарке... «Драконица?» «Да!» – ряхкнул Гайд. Я поморщилась. Он был в ярости и забыл, что не нужно орать мой разум. «Драконица? Зараза! Я сейчас ее...» «Гайд, стой! Ты чего? Мы же не собирались воевать!» «Ты просто не понимаешь, кто это!» Ряхкнул Гайд, заложил круг и стрелой пошел на снижение. Меня отряхнуло. Потом вжала в его шею. Ощущение, как на американских горках. «Да кто же? Гайд, остановись! Просто скажи мне, кто это, иначе мы все испортим!» Заорала я и мысленно, и вслух. Кажется, Гайд выдохнул. Полет его выровнялся. Меня перестало вжимать в его шею. «Это Гизелия! Моя невеста! Тфу, зараза!» чтоб ей мортыги ноги погрызли. А, вот это новости, и ярость Гайда можно понять. – Гайд, миленький, ну погоди, давай спустимся, решим что делать. Это может даже хорошо, что это знакомый дракон. Быстро заговорила я, поглаживая его шею. Дракон молчал, закладывая сердитый круг, но я продолжала ласковые прикосновения. и, кажется, он начал немного отходить. «Да, да, вот здесь», – вдруг сказал Гайд. «Очень приятно и успокаивает». «Да ладно, Рита, я уже взял себя в руки, просто я прикончу ее, когда доберусь до нее, и вы мне не помешаете». «Вот и она, видимо, решила тебя прикончить за то, что ты сбежал», – улыбнулась я. А мы с Ронором, может, вообще просто попались под горячую руку. Погоди, давай спустимся, поедем к Ронору. Втроем решим, что делать. Она как? Слабее тебя ведь? Конечно. Конечно!» Презрительно бросил Гайд. И фыркнул, выкинув в воздух облачко дыма. «Только эта мерзавка коварна, как тысяча самбаров!» «Ну что я могу сказать?» Гайд продолжал сыпать нелучшими эпитетами в адрес невесты, но мы полетели обратно на поляну. Опустились, и я с сожалением покинула гостеприимную драконью шею. «Когда еще мне удастся покататься на драконе? Вряд ли он будет катать меня каждый день. По крайней мере, пока я не его девушка». Особого ужаса я не испытывала. Больше всего боялась ярости Гайда. что он снова попробует кинуться убивать невесту. А вот сама новость, кто именно хулиганит в зоопарке, не слишком меня ошарашила. Потому что это все объясняло. Становилось ясно, чем провинился Гайд. Осталось лишь понять, чем провинились мы с Ронором. И какой конкретно план у коварной драконьей девицы. В зоопарк мы ехали молча. Гайд сердито фурчал, И мне казалось, что и в человеческой постаси из его ноздрей вырываются клубы дыма. Такой фырчащий и сопящий сердитый дракоша. Забавно даже. В зоопарке был рабочий день, поэтому посетителей хватало. По дорожкам ходили целые семьи, бегали дети, пальцем показывая на интересных зверей. Я улыбнулась, несмотря на всю озабоченность. Все же хорошее наследство оставила мне Арина. Это я про зоопарк, конечно. Он приносит столько радости людям. И плата за посещение у нас совсем небольшая. Встреча с Ронором была назначена возле все тех же бизонов. Пожалуй, это место встречи, которое изменить нельзя, стало традиционным для нас троих. «Ну что?» Ронар произнес это в тот момент, когда открыл передо мной дверцу машины и помог выйти. Гайд сердито поглядел на него. Сейчас он злился на всех. Даже неожиданно для такого адекватного парня. «Проклятие! Это она! Вон там!» Он махнул рукой в сторону отдаленного отделения болотных сущностей. «Прикидывается работница, видимо, из самых простых». Она там листья убирает, видите ли. Чтоб ее! Я ее прикончу просто. Что с ним? Изумленно спросил у меня Ронер. Ронер, мы нашли дракона-злоумышленника. И это невеста Гайда, от которой он сбежал. Спокойно объяснила я. И сейчас мы с вами должны сделать все, чтобы Гайд не кинулся убивать ее. И не вызвал этим цветопредставление в зоопарке. «Да брось, Рита!» Раздраженно помощился Гайд. «Я держу себя в руках. Просто...» «Это кошмар! Врага хуже просто не придумаешь!» «Я даже не знаю, что делать!» «Да что же с ней такое?» Спросила я. «Она злобная, как та истинная драконида и готова рвать людей на куски?» «Хуже!» И в этот момент... Бизон у нас за спиной взверел и принялся истошно биться боком в решетку. Птеродактили поблизости хаотично забились в своем загоне. А еще спустя секунду мы увидели, как над зоопарком взлетает темно-бордовый дракон. Все вокруг задвигалось и зашумело. В этой части зоопарка было не очень много посетителей, но все же я увидела, как многие с криками бегут по дорожкам к нам, на площадь возле бизонов. Кто-то в панике, кто-то просто задирая голову и судорожно направляя в небо местные фотоаппараты. Вроде наших, времен советского прошлого. «Я ее прибью!» Снова крикнул Гайд и метнулся в сторону. А драконица в небе, большая, но изящная, красивая, заложила круг, словно дразнила нас. «Ронар, держите его!» Заорала я на ухо Ронору, пытаясь перекричать всю какофонию звуков. «Это провокация! Наверняка! Она хочет, чтобы Гайд обернулся драконом и раскрыл себя!» Ронора не пришлось просить дважды. Он бросился к Гайду и со спины сжал его в дружеских объятиях. «Только бы дракон не начал вырываться по-настоящему!» – подумала я. «Только бы не приложил ронором магии!» «Да вы не понимаете!» Она может спалить зоопарк!» Крикнул нам Гайд, но, кажется, драться с Ронором не собирался. Только вырывался немного, скорее, чтобы сбросить напряжение. «Рита, прошу вас, придумайте, что ему сказать. Я должен снова успокоить зверей, пока не рухнула пара сеток. Об этих объятиях мне не сосредоточиться». «Да, я должна найти слова», — подумала я. и пытаясь отрешиться от творящегося хаоса, встала напротив спеленутого Ронором Гайда, положила руку ему на плечо. «Гайд, послушай, прошу тебя». Она кружит и еще ни разу не выпустила пламя. Значит, у нее нет цели спалить зоопарк и всех нас. И значит, она просто как-то смогла ощутить твой зов и решила сделать первый шаг раньше, чем мы до нее добрались. Ее цель — напакостить тебе, отомстить. То есть она пугает нас. рассчитывая, что ты бросишься на нее, обернешься драконом и раскроешь себя. Держись, ты должен выстоять. Не поддавайся, прошу, я верю в тебя. Ведь разве стоит это стерва того, чтобы ты вот так внезапно, незапланированно рассекретил себя? Уверена, не для того ты столько скрывался». Гайд смотрел на меня разъяренным взглядом, а его ноздри раздувались от гнева. Но по мере моей разумной, но пламенной речи начал расслабляться. Ты права! Вдруг выдохнул он. Его плечи опустились. Она этого не стоит. Я могу отпустить тебя, дракон, и начать работать? Спросил Ронар. Да, давай. Усмехнулся Гайд. «А я поставлю купол над зоопарком на случай, если эта зараза все же решит популяться огнем». «Рита, дай мне руку». «Если это попадет в новости, то все подумают, что я ставлю защиту, используя силу мага пятого уровня. Такой маг, в принципе, это может». «Уф, кажется, дело идет на лад», – подумала я и послушно протянула ему ладонь. а красивая драконица продолжала издевательски кружиться над зоопарком. Закладывала круги, немного пикировала, пугающе снижаясь при этом. «Может, попробуешь поговорить с ней мысленно?» Предложила я Гайду, пока он, направив в небо свободную ладонь, устанавливал над зоопарком чуть поблескивающий золотом защитный купол. «Только не говори ей, что она зараза, и ты ее убьешь! Это не подходит для переговоров!» – Я пытаюсь, – с досадой ответил Гайд. Она не отвечает, только смеется. Двадцать пять самборов на ее голову. – И парочку истинных драконит, – поддержала его я. Нужно отдать должное сотрудникам и посетителям зоопарка. Когда стало ясно, что дракон не нападает, паника прекратилась. Видимо, большинство решило, что мы устроили интересное представление. договорившись с каким-то драконом. Настоящее чудо! Некоторые посетители подходили к нам и благодарили за шоу. Сотрудники спокойно спрашивали, что делать. Ронор распорядился на всякий случай всех детей увести в укрытие. Любые закрытые павильоны. И взрослых, сколько поместится. Звери, успокоенные магией Ронора, перестали биться от страха. Наступила тишина. И в этой тишине над нами блестел выставленный гайдом купол, а над ним кружилась драконица. И тут драконица спикировала, огромная пасть раскрылась, и из нее вырвался поток алого пламени. Судя по всему, она целилась прямо в нас. Но пламя разбилось, а купол растеклось, как лава. Как здорово! Выдохнул недалеко кто-то из сотрудников или посетителей, уверенный, что все это представление. А мне стало не по себе. Холодные мурашки побежали по спине. Слишком уж страшно было видеть, как огонь течет по упругому куполу и лишь потом гаснет. А если купол не выдержит? Здесь ведь не только мы, еще куча народа и множество ни в чем не повинных животных, «Гайд, купол выдержит?» – прошептала я. Я инстинктивно схватила за руки обоих мужчин. Ответом мне было два ободряющих пожатия. «Однозначно!» – зло бросил Гайд. «Эта стерва не сможет навредить нам!» Драконица сделала еще круг, снова изрыгнула пламя, потом еще и атаковала купол серебристой молнией. — Безрезультатно, слава богу. — Хм, — сказал Ронер. — Знаете, она ведь словно ждала, когда мы поставим купол. Значит, просто хочет выкурить меня отсюда, — бросил Гайд. — Кто кого переупрямит? Она такая всегда была. Ждет, что мне надоест, и я полечу усмирять ее у всех на глазах. «Ведь даже если я поставлю полог невидимости, мне нужно место, чтобы обратиться. Что-то будет заметно. Я не могу лететь прямо отсюда». «Да уж. Похоже, она не собирается заканчивать, пока не спровоцирует тебя». Сказала я, глядя, как Бордовая заходит на очередной круг. Прям фейерверк какой-то». Струи пламени и всяческие молнии красиво разбивались о купол. Но надоедать и верно начало». «Сколько можно над нами издеваться?» «Может, хватит?» Послышался голос кого-то из посетителей, все так же уверенных, что мы их развлекаем. «Мы уже насмотрелись! Уже на нервы действует. Начальство, может, достаточно?» Я была полностью согласна. Только вот как донести эту бесценную информацию до беснующейся брошенной невесты? И тут меня осенило... «Гайд!» Я подергала его за рукав, чтобы привлечь внимание. «Слушай, а ты предложи ей встретиться, допустим, через полчаса, где-нибудь на отдалении. Выйдешь из-за спрячешься, поставишь полог, обратишься и полетишь на переговоры невидимый. Вдруг она согласится?» «Скажи, что ты готов договариваться и выполнять ее требования. В пределах разумного, конечно». «Вы гений!» Искренне сказал Ронер. «Попробую. Только не жалуйтесь потом, если под деревом найдут труп убитой драконицы». Бросил Гайд и снова уставился в небо. А я затаила дыхание. «Господи, ну пусть она согласится! Иначе вообще непонятно, как закончить весь этот драконий маразм». «Наверное, Бог услышал мои молитвы, потому что Гайд вдруг облегченно выдохнул». Его плечи расслабленно опустились. Она согласна. Встречаюсь с ней за дальним лесом у озера. Ее требование, чтобы я пришел один. Иначе продолжит издеваться над зоопарком. Так, купол пока оставим. До вечера. Въезду и выезду он не мешает. А драконица в небе сделала последний угрожающий круг и быстро полетела прочь. При этом взмахивала крыльями она тоже как-то издевательски. Вскоре она скрылась из виду. Нет, не улетела далеко. Просто исчезла, накинув на себя полог невидимости. Мы с Ронором тоже облегченно выдохнули. Хотя бы на какое-то время за парк безопасности. Нашлось, пусть временное, но решение проблемы. И вдруг послышались... Аплодисменты. Не спрятавшись в павильоны посетители подходили к нам, благодарили за шоу, спрашивали, как смогли найти дракона, откуда он вообще взялся. Мы с Ронором загадочно улыбались. Он отвечал, что это останется нашей тайной и сделал знак гайду, мол иди, пока мы тут болтаем. Дракон кратко кивнул и тихонько попятился в толпе. Вскоре я увидела, как он осторожно выруливает на машине на боковую дорожку. «Как бы ни напортачил чего! Он так ее ненавидит, что может вызвать у нее новую волну ярости!» Шепнула я Ронору. «Переговорщик из него так себе!» «Может!» – кивнул Ронор. «Но все одно, нас с вами отсюда не выпустят, пока не ответим на все вопросы. И порядок навести нужно!» Да и малышей проверить. Страх для них очень опасен. А если бы мы поехали с гайдом, не факт, что она прилетела бы. Ведь мы бы не выполнили ее требования. Да уж, наводить порядок нам пришлось. В основном просто возвращать сотрудников к обычным обязанностям. Ведь многие решили, что появление дракона – прекрасный повод отвлечься от рутинных дел. И, конечно, пришлось отвечать на бесконечные вопросы. Вскоре в зоопарк приехали представители прессы. Брали интервью очевидцев-посетителей. Выкупали фотосъемку дракона. Нас с Ронером тоже поймали репортеры и пытались вызнать, что это такое было. Правда ли, что мы смогли договориться с драконом на пламенное шоу? Как удалось это организовать? Как мы считаем, можно ли сделать такие представления традицией? Не напугался ли кто-нибудь до сердечного приступа? И не боимся ли мы проблем с законом? Мы вообще-то побаивались. По крайней мере, я. Но приехала только пресса. Полиции в помине не было. Так что оставалось надеяться, если на нас никто так и не пожалуется, то все так и останется невинной шалостью. К счастью, Ронер взял на себя бремя отвечать настырным во всех мирах журналистам и продолжал гнуть свою линию, что все это останется нашим секретом. «Могу заверить лишь в одном. С самого начала и до конца ситуация была полностью под нашим контролем». Заканчивал он очередную пресс-конференцию, а я согласно кивала и улыбалась. «Когда удалось ускользнуть от журналистов, мы проверили малышей». Некоторые из них почуяли дракона и успели напугаться, прежде чем Рона применил свою успокаивающую магию. Бедняги сидели теперь в уголках клеток и издавали всякие жалобные звуки, каждый на свой манер. «Обидели маленьких!» – сочувственно сказала я, извлекая из клеток несчастных самирок-таринок, пока Ронор занимался остальными. Малыши жалобно постановали, вцепившись в мои пальцы. Я погладила их, Они засветились и постепенно успокоились от ласки. «У вас хорошо получается с животными», — похвалил меня Ронор. «Я заметил это еще тогда, в первый день, когда вы сразу освоились со Снуди. Устали, Рита? Может, пообедаем, пока наш дракон разбирается с невестой?» «Какая еда! Я как на иголках! Сможет ли гай договориться с этой стервой?» Иначе совсем непонятно, что делать. И все же поедим. Уверен, у вас уже голова кружится. Какой ты заботливый-то стал, подумала я. Вообще-то Ронар был прав. В животе бурчало от голода, сосало под ложечкой, а голова немного кружилась. Просто я почти не ощущала этого из-за стресса. В общем, он увел меня обедать в наши рабочие апартаменты. сам принес из кафе под нос с едой. И я чуть не потеряла сознание от запаха темно-бурых котлет и свежего бульончика. И тут без стука вошел понурый и злой гайд. Мы резко подняли на него глаза. — Ну что? — напряженно спросил Ронер. — Ты что-то быстро? — испуганно ляпнула я. — И верно. Для подобных переговоров прошло еще слишком мало времени. — Она не приш... «Не прилетела на свидание!» Рявкнул Гайд. «Я ждал ее около сорока минут, а потом получил ментальное послание, что она передумала и не хочет меня видеть. Но мы еще встретимся, и я со своими дружками еще получу, что причитается!» Это цитата. Усмехнулся он. А дальше я отследил ее ментальный сигнал. Она направилась к порталу в один из миров. И прошла в него. Так что ехать в путешествие с вами мне придется. Мы не знаем, когда она еще решит нанести следующий удар. Зараза проклятая. Какая была в 15 лет, такая и осталась. Терпеть не могу.